Глава 16 Первым впечатлением от первого встреченного творца было такое. И что это чмо всерьез поверила, будто такая девушка, как Диана, будет с ним встречаться. Пфф. Однако, когда он подошел к ней и ее так по-хозяйски поцеловал в засос, схватив руками за задницу, я вздрогнул. А когда Диана не превратила его за это в отбивную, а напротив обхватила руками за шею, я поднял голову и посмотрел в небо с немым вопросом. За что? Но ответить небо не могло. Верховный бог этого мира стоял передо мной. Попсовики продолжали стоять раком в осане испуганного страуса. Я повернулся к тем двоим, что держали меня. Обошел Павел. Попинал одного по заднице, будто по колесу машины. — Как там давление? — Слышь, мальчик гей! — позвал я, когда испуганный страус не отреагировал. — Меч гони! — Что? Страус поднял голову и посмотрел на меня перепуганными глазами. — Меч, говорю, мне отдал быстро. Будет два. Один для героических подвигов, другой для прогулок по ночам. Зло меня разбирало шуточно И надо было его куда-то девать. Ну, а как тут не злиться? Элегия оказалась предательской тварью. К тому же ее уничтожил этот мудак, который теперь всосется с Дианой, так будто вот-вот повалит ее на землю и... Держи. Страус, дрожащей рукой, протягивал мне меч в кожаных ножнах. Выглядел Страус фигово. Бледный весь, хохолок в земле перепачкан, трясется. Но меня это не умилость Упырей надо наказывать и наказывать жёстко. Поэтому, взяв меч, я громко скомандовал. А теперь всех хором песню запивай! И подал пример. Ты хотела быть всех круче, Красотой своей замучить И заставить самых лучших Дружно платить тебе дань. Попсовики сначала немного возрыдали, но потом послушно подхватили. Видимо, слова приходилось знать, раз ужили среди арийцев. Надо же было как-то сливаться с толпой. Ты решила в свет пробиться И нашла себе двух принцев И банкира, и убийцу Ты просто хитрая дрянь Эх, хорошо, аж отлегло немного. Легко на сердце от песни веселой. А Мадей вон тоже повеселел, сук такая. а от диана отлепился, прислушался и заржал, как конь очкастый. И Диана улыбится как дура. Господи, да что тут вообще происходит? Мама, где я? Куда я попал? Срочно в храм и нажраться с Фионой. Она единственный адекватный человек. Пусть и не человек. Пусть и неадекватный. Пусть и не она. А ты молодец. Разбираешься в музыке. Похвалил меня Мадей. Не то, что эти. Он с презрением глянул на попсовиков, которые блеющими голосами выводили будто молитву. Уходи! «И не возвращайся!» «А кто их такими создал?» — проворчал я. «Верно. Надо уметь признавать свои ошибки». Амадай щелкнул пальцами, и песня оборвалась. По Попсовики, так же, как и Элегия, всосались сами в себя вместе со своей амуницией. «Только меч, который я вовремя отработал, остался у меня в руке». «Дать, что ли, этим мечом Амадею по морде?» «Не, ну его нафиг! Еще нигилирует как этих вот всех!» «Представишь меня своему другу?» спросила Амадей. «Другу?» Голос Дианы звучал как-то по-идиотически. «Да это не друг, это...» «Так?» «Дикарь из закрытого мира упал на хвост не отделаться». «Я ушам не верил». — Вот же тварь! Нет, я сейчас точно мечом обоих зафигачу. На хвост я ею упал. — Ага. Да если б не она, я б сейчас, может, уже чемпионом мира по гонкам был. Интервью давал, в кино снимался, спал с селеной Гомес, жил в Сочи. — Ну, имя-то у него есть? — великодушно спросила Амадей. — Кость, кажется. — Константин, — поправил я. — Дмитриевич. Амадей кивнул. Приятно встретить человека, который не забыл лицо своего отца. Ну что ж, предлагаю переместиться в храм и поужинать. Да в честь такой встречи надо будет пир горой закатить. Я хотел было сказать, что идет он нахер со своим пиром и со своей горой. Куда-нибудь к Магомету или еще дальше, но не успел». Амадай щелкнул пальцами, и я оказался в зале, освещенном яркой люстрой. Даже прищурился настолько неожиданно, резанул по глазам свет. «Что случилось?» — послышался рядом голос Фионы. «Где я? Я не пил». В этом вопле слышалось столько упрека, столько возмущения к вселенной, которая играет нечестно, что я даже усмехнулся. Хотя на душе было, конечно, изрядно насрано. «Нет, блин, я не ревновал. Что за глупости? Просто, знаете, обидно, когда столько с человеком бок о бок проходишь, и вдруг о тебе говорят, как о куске известно чего». кость кажется...» «Креститься, блин, надо, когда кажется!» «Костя, что случилось?» — тормошил у меня Фиона. «Почему ты такой грязный?» «Кто этот молодой человек?» «Молодой человек?» «А, ну да, Филлис уже под 60 Для него мы все дети малые когда трезвый». «О, дорогая, как это мило!» Послышался голос Амадея. «Ты завела кошку?» «Надеюсь, кладку приучена? Иначе даже не знаю, сможем ли мы ее оставить». «Мы? Мы?» «Да он совсем охренел!» коней гнать. Тут хоть кто-нибудь, кроме меня, вообще помнит, что Диана его бросила, да к тому же еще и подставила, стырив базу миров. В бешенстве я разлепил глаза и, щурясь, посмотрел туда, откуда раздавался голос. Посреди зала стоял овальный стол, который буквально ломился от жратвы. Посередине жареный поросенок с яблоком во рту. Вокруг него какие-то птицы, может, фазаны, хрен их разберет. Кастрюля с супом, графин с вином, какой-то непонятный салат. Ух ты ж! Вино! Надо же! И класть нам на то, что богиня возлияния не приветствует. Вот уж не думал, что начну всем сердцем сопереживать миссии попсовиков. Амадей сидел во главе стола с салфеткой, аккуратно заправленной за воротник рубашки. Диана сидела рядом, в золотом платье колоколи. Значит, она все-таки сгибалась, не из чистого золота сделана. Над шуткой про кошку Диана засмеялась, прикрывая рот ладонью, как проститутка. Теперь мне стало обидно еще и за Филиса. — Шучу. Садитесь. — махнул рукой Амадей, оскверняя атмосферу белозубой улыбкой. — Только одну секундочку, Константин Дмитриевич. Я приведу вас в порядок. — Это как? Вилкой заколешься? — спросил я. а Амадей не ответил. Он пристально посмотрел на меня, и я вдруг ощутил порыв ветра. — Ну вот, садитесь, пожалуйста. — Повторил приглашение о Амадей. — Не понял. А где порядок-то? Я же в нем должен быть. Меня привести обещали. Опустил взгляд... А, ну да, ну да. Агентский костюмчик, который и без того порядком поюзался, после сегодняшнего катания по земле стал еще грязнее. Но теперь он выглядел так, как будто я его только купил. Даже нет, будто я еще только в примерочной стою. Белизна рубашки просто обжигал сетчатку. Выюживаться и гордо уходить было бы глупо. Я потихоньку справлялся с эмоциями, потому решил все-таки за столом посидеть. Объективно, это будет полезнее, чем показать этой паре фак и удалиться. Мне все-таки отсюда свалить надо из этого мира, а сам я не умею. И оставаться резона нет. Единственный резон Амадеюшка угрохал. Да и без него было уже ясно, что ловить нечего. Диана как в воду глядела. Давать мне элегия не собиралась. Я приблизился к столу, отодвинул стул, сел. Меч положил на пол рядом. Феона села справа от меня, притихшая и ничего не понимающая. Тем временем Амадей взял графин и начал разливать вино по бокалам. Когда наполнил два, я сказал. «Мы не пьем». «Правда?» — удивился Амадей. «Правда?» — удивилась Феона. «Истина». Буркнул я и оторвал ногу ближайшему Фазану. «Как хотите». Не стал настаивать и Мадей. «Ну, за встречу?» Я уж, право, и не надеялся. «А я всегда знала, что мы с тобой еще встретимся», — улыбнулся ему Диана. «Такая прямо пай-девочка с медовым голоском. Тьфу!» Они выпили. Я угрюм и жевал Фазана. Фиона тоже во что-то вгрызлась. «По правде говоря», — сказал Амадей, промокнув фрот салфеткой, «когда ты исчезла, я был слегка обижен, оскорблен в лучших своих чувствах». Его радушный тон плавно, но быстро менялся. Последнюю фразу он произнес холодно, как Декстер, стоящий с пилой над очередной жертвой. И Диана на глазах съежилась, отставила бокал, Взгляд забегал. «У, у меня обстоятельства», — пробормотала она. «Да я так и подумала все тем же ледяным тоном произнес Амадей. «Без хорошей причины ты бы такого не сделала». «Понимаешь, я... мой отец, он...» «Твой отец умер до нашей первой встречи», — оборвал ее Амадей. «Если, конечно, ты не лгала...» «Ух, как все накаляется-то!» Я не знал, радоваться или грузиться. С одной стороны, романтику как ветром сдуло. С другой стороны, видеть, как кто-то вот таким образом подчиняет и унижает Диану, было неприятно. «Да и она сказала бы этому типу пару ласковых. Нет?» Мямлит, краснеет, взгляд опускает. Да что за фигня с ней? Любовь, что ли? Гадость какая! Он погиб, прошептала Диана, и мне показалось, что из-за ее правого глаза упала слезинка. Его убили при задержании агента Альянса. Вот как! Равнодушно сказала моддей и пригубил вина. Он завещал мне доработать его изобретение. — Прибор, с помощью которого можно перемещаться между мирами с минимальными затратами энергии, даже не используя статичные порталы. — Чушь, — сказала Мадей. — Не чушь, — робко возразила Диана. — Прибор есть, и по статичным порталам он вообще почти без затрат перемещается. Я украла базу, чтобы найти одного человека». «Да, ты украла базу», — подтвердила модель. «Поэтому я до сих пор сижу на должности младшего творца. Соплики на десять лет меня младше смотрят на меня свысока, а я должен быть благодарен за то, что меня не уволили». «Прости». «Прости?» «Дело всей моей жизни, Диана. Годы обучения». Тысячи и тысячи К, потраченные на симуляторы творения. Пять пересдач экзамена на лицензию, каждый из которых обходилась мне в новые и новые кредиты, которые я до сих пор выплачиваю. Не могу взяться ни за один серьезный проект». Приходится клепать всякую чушь по три-четыре мира в цикл, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. прости я не хотела. Диана чуть не плакала. В тишине раздался тяжелый вздох Хамадея. Его рука легла Диане на плечо. Знаю, милая, знаю. И верю что ты хочешь искупить вину. Диана вскинула голову, посмотрела в очки этому хмырю. — Если ты дашь мне шанс...